Динки. Рассказ озвучен специально для радио Эверхуф. Динки было тяжело в школе. Гораздо тяжелее, чем другим. Ещё в детском саду же ребята-сверстники потешались над тем, что Динки была единорогом. Однако дело было не в том, что она была единорожкой. Ведь вместе с ней учились и другие единороги. Но их родители тоже были единорогами. Мама же Динки была пегасом. И это было ненормально. Взрослые пони старались особо не обсуждать этого вслух, но же ребята с удовольствием поднимали тему в отсутствие старших. Парой классов позже дети продолжали насмехаться над тем, что она единорог. И еще смеялись над тем, что ее мать была умственно отсталой. Динки считала, что детям не следовало бы смеяться над ней и ее мамой только потому, что мама была умственно отсталой. Однако та сама постоянно давала повод. Каждое утро мама, проходя по своему маршруту мимо здания школы, останавливалась напротив окна класса, в котором училась Динки, и махала ей копытом. Так она и стояла, махая до тех пор, пока дочка не отвечала ей тем же. Иногда ей приходилось стоять достаточно долго, и в дождь, и в снег. То же самое повторялось и в обед, когда мама следовала обратной дорогой. «Поведи себя так, родитель, какого-либо другого ученика» мисс Черрили сразу бы потребовала это прекратить. Но в данном случае мисс Черрили ничего не предпринимала. Когда-то Динки считала, что так происходило потому, что мама и Черрили были подругами. Время от времени мисс Черрили и пони-доктор заходили к ним на чай и разговаривали с мамой и дочкой на разные темы. Теперь повзрослев, Динки стала осознавать, что причиной была отсталость ее мамы. Лишь поэтому ей уделяли особое внимание. Ей казалось, что это было жестоко со стороны месчерили. «Твоя мама тупая, и ты тупая тоже», — говорили же ребята Все же ребята Динки была самой непопулярной пони в школе. Даже самые тихони твистый Эпплблум дразнились вместе со всеми, чтобы не оказаться в одной с ней лодке. «Зачем ты вообще ходишь в школу?» — спрашивали они. «Ты же вырастешь такой же придурочный, как и твоя мамаша». «Зачем ты вообще делаешь домашку?» Смеялись они, вытряхивая тетради из седельных сумок Динки. «Я слышала, что твой папа был единорогом из Контерлотского института», говорила Даймонд Тиара, «и проводил эксперимент, чтобы узнать, рождаются ли у придурочных такие же дети придурки. И это оказалось правдой». И все смеялись. «А я слышал, что твой папочка был клоуном», подхватывала Сильверспун. Он думал, что твоя мамочка тоже клоун. И когда понял, что она такая по жизни, сбежал так далеко, что его и след простыл. И все снова смеялись. «А я слышала, что твой папа был камнем», спешила добавить Эпплблум. «Потому что ты тупая как камень, и мама твоя тоже». И все просто плакали со смеху. Не то чтобы Динки винила своих одноклассников. Она даже не пыталась защититься фразами типа «Это неправда», «Неа». Или сами такие? Ведь каждое утро мать, в подтверждение их правоты, проходила под окнами школы. И было еще хуже, когда она открывала свой глупый рот. Однажды динки просто не пошла в школу. С утра она спряталась среди деревьев в парке. Осознав, что ее никто не ищет, она почувствовала себя смелее. Сначала она поиграла в ручейке у дома мисс Флаттершей, после купила сладости в сахарном уголке. Мистер Кейк и мисс Пинки отнеслись к ее визиту с подозрением, но так и не поинтересовались, почему она не в школе. Ближе к полудню Динки отправилась пускать воздушного змея и после пробежалась рысью вокруг озера. И никто не смеялся над тем, что она единорог, или над тем, что ее мама отсталая. Если бы так было каждый день, Динки была бы самой счастливой пони в Эквестрии. К обеду она вернулась домой, довольная чудесно проведенным днем. Ее мама уже была дома и выглядела разозленной, что было совсем на нее не похоже. Грива Пегасихи была растрепана, шерсть вся в трухе и репьях. Она даже забыла снять уличные подковы, и они оставляли глубокие царапины на полу кухни. Иногда с мамой такое случалось, когда она была чем-то сильно расстроена, и порой это выглядело довольно жутко. «Засохший дельфин бутерброд!» – закричала мама. Доктор говорил, что у ее мамы лагерия или что-то вроде этого. Поэтому она часто говорила слова, которые не имели никакого смысла. Она наверняка даже не знала, что они значат. Иногда, хоть и с трудом, но маме удавалось сложить осмысленное предложение. Ей нужно было серьезно сконцентрироваться для этого. рыбы и сосиски? Рассмеши бараний горох!» Голос матери звучал очень зло. Но мама так редко злилась. «Почему ты сердишься, мама?» – спросила Динки. «Туй в клубничный сталактит!» «Тёмные уроки в пинокль! Маленький же ребёнок нет школа! Маленький же ребёнок нуждается школа! Школа сильная!» Мама ругала Динки. Но мама никогда не ругал Динки. «Да кто она такая?» «Да кто ты такая?» – закричала Динки в ответ. «Это всё ты виновата!» – взгляд мамы наполнился удивлением. Она отшагнула назад, ошарашенная и огорчённая. «Из-за тебя одноклассники смеются надо мной!» Из-за тебя, мисс Черрили, слишком добра ко мне. Из-за тебя я вырасту такой же, как и ты. Потому что ты... Тупица!» Глаза матери наполнились слезами. «Я ненавижу эту школу. И никогда не пойду туда снова. И я никогда не приду домой. Я тебя ненавижу!» Динки выбежала за дверь и бежала, пока ноги несли ее. Неважно куда, главное, подальше от дома. «Ученый!» кричала мать ей вслед. Принцесса ходить в школу, чтобы не была такой, как я, рыдала она. Динки пришла в себя под столиком для пикника в парке, где гуляла с утра. Уже темнело и начинался дождь. Крошка-единорог уже не плакала, но горло еще саднило. Вдруг две пары копыт ударили по крышке стола, удивив Динки. Так вот ты где? раздался сверху сиплый голос. Рудожнагривая пегас свесила голову за край стола и смотрела на жеребенка. «Тебе разве не пора быть дома, мелкая?» – спросила она. «Я только что была дома», – захныкала Динки. «И больше не хочу туда возвращаться». Будучи живым воплощением элемента верности, Рейнбоу Дэш, казалось, сразу вникла в суть проблемы. «Ты не думала, что твоя мама беспокоится о тебе?» «Мне плевать. Она, наверное, уже забыла меня». Она всегда всё забывает. «Ты совсем дурная или как?» спросила Дэш. «Ты что, даже не в курсе, что твоя мамка весь день тебя искала?» «Неужели?» засомневалась Динки. «Ты с ума сошла?» «Конечно искала!» Как только она увидела, что тебя нет в школе, она подняла на уши всех пегасов Панивилля, и все бросились тебя искать. «Я даже не представляю, как мы смогли тебя проглядеть!» «Мы прочесали всю долину!» «Видела бы ты лицо своей мамки, когда кто-то предположил, что ты могла отправиться в вечно свободный лес?» «Я видала, как пегасы творят удивительные вещи. Но я никогда не видела, чтобы кто-то мог летать по лесу с такой скоростью, да еще и под кронами деревьев. Это было обалденно! Я не знаю, как нам удалось ее успокоить и отправить домой дожидаться тебя. Все тебя до сих пор ищут». «Моя мама сделала это всё для меня?» – неуверенно произнесла Динки. «Нет, я всё равно не хочу возвращаться домой. Мама хочет, чтобы я ходила в школу, но я никогда-никогда больше не пойду в школу!» «А ты когда-нибудь думала, почему твоя мама хочет, чтобы ты ходила в школу?» – прищурилась Рейнбоу Дэш. «Ты задумывалась, почему она приходит каждое утро к твоей школе, дважды в день. Ты не думала, что она проверяет, «Все ли ты еще там?» «Все ли ты еще учишься?» Динки никогда об этом не думала. И после этих слов она задумалась. Задумалась глубоко и надолго. Когда Динки уже собралась с мыслями и была готова отправиться домой, она даже забыла про Пегаса, стоявшую на столе. Динки пошла домой. Рейнбоу Дэш с улыбкой провожала взглядом удаляющуюся единорожку. Была глубокая ночь, когда Динки добралась до дома. Ее мама уже заснула на куче подушек, которые она свалила под дверью в прихожей. Мать заснула в слезах. Об этом говорили большие мешки под глазами. Динки уткнулась в нее мордашкой. «Прости, мама», – прошептала она. «Прости меня, что я разозлилась. Прости, что я назвала тебя тупицей. Прости, что я не пошла сегодня в школу. Я вернусь к учебе. Я буду учиться каждый день. Ты будешь мною гордиться». «Я не ненавижу тебя! Я люблю тебя, мамочка!» Мама Динки повернулась на бок и, обняв, прижала дочку к себе. «Я тебя тоже люблю, Клойд», — ответила она. В ту ночь Динки получила свою кьюти-марку. И хоть её мама была так занята завтраком, что не заметила этого, все остальные заметили сразу. Им казалось, что это самое удивительное, что они видели за всю свою жизнь. Динки была единственной в своем классе, кто уже получил свою кьюти-марку. Даже многие же ребята, что были на год старше, еще не получили свою. И даже взрослые пони восхищались ее меткой. Никто никогда в Эквестрии не видел кьюти-марки, подобной той, что была у Динки. Пони-репортеры приезжали сфотографировать ее. Пони-историки отметили это событие в летописях. Пони-ученые, пони-лингвисты и пони-философы. Все рвались исследовать ее. Даже сама принцесса Селестия как-то прибыла в Паневиль ради того, чтобы увидеть кюти марку Динки. Она лично посетила дом Динки и мамы и пила с ними вкусный чай с казинаками. Это была первая в мире метка с настоящими буквами. Крупдинки украшало большое стилилизованное алое сердце, пронзённое стрелой. Поверх сердца располагалась лента пергамента, на которой было написано простое слово мама. Конец.